Глава 24. Конкуренты. Первое впечатление крайне важно. И, полагаю, с этим у меня вышло неплохо. Теперь главное было не растратить впустую полученное преимущество. Сейчас достаточно искры, чтобы вспыхнула абсолютно ненужная мне схватка, а страх и уважение покойников ничем не помогут мне в будущих переговорах. Вот повредить могут. Даже если я избавлюсь от трупов, вряд ли крупные группы охотников пропадают каждый день. Крысоволки не стояли на месте, кружа рядом, и вынуждая нервничать не только гоблинов, но и меня самого. Контроль Кира не был абсолютным, просто младшие чувствовали и признавали его силу. Плюс самцы хотели размножаться, оказывая знаки внимания. То и дело кто-то из самцов, подошедших слишком близко или позволивший себе лишнее, огребал по морде. Наверное, Кир бы с удовольствием их убил, но я заставлял его сдерживаться. Вопреки ожиданиям, статус большинства членов гоблинского отряда отображался как нейтральный. У всех, кроме одного громилы, которого я временно проигнорировал. Тэ. Ты... выступил вперед явный лидер идентификация безымянный гоблин статус существо системы монстр тип медь ранг ф уровень 7 опасность низкая эмоции опасения настороженность характеристики сила 6 ловкость 5 интеллект 7 инстинкты 5 живучесть 5. Выносливость – 7 Восприятие – 5 Удача – 5 Расовый параметр – мудрость – 7 Особенности Кровь гоблиноидов – один или несколько из параметров может быть выше, чем позволяет расовый ранг Монстр – один Существо способно получать 20% жизненной и духовной силы жертвы вне зависимости от наличия оружия системы Средний магический дар – «Интересно. Даже не видя параметров, я мог бы сказать, что гоблин не чужд магии. Одежда у него не слишком отличалась от других охотников, но вот амулетов было немало, и в истинном зрении они заметно светились. Шаман. Правда, название это весьма условно. Даже в мире Сара, хотя я и называл гоблинских мудрецов этим словом, во многом оно было лишь данью шаблоном». Земная практика шаманизма имела мало общего с тем, чем занимались гоблины. Их способности весьма разнообразны, но не завязаны на духов предков, природы или мелких богов. Конечно, если не считать за таковых призраков, с которыми они работать все же умели, хотя большей частью специализировались на защите или уничтожении, а не на подчинении. Духи мертвых нестабильны, встречались не так уж и часто. а уж разумных особей, с которыми можно о чем-то договориться днем с огнем не сыщешь. Да и некромантия у них относилась скорее к жреческой магии, наследие павшего И. В подземелье призраки практически не встречались, для этого требовалась либо сложная магическая ловушка, собирающая кусочки душ, а затем сжимающая их воедино, либо изначально могущественный донор, высокоранговый маг, например, сумевший удержаться на кромке. «Информация о местных шаманах была не слишком подробной, но некую картину я составить сумел. Их способности были чем-то средним между колдунами, друидами и монахами. Вполне вероятно, что с бесплотным призраком они бы тоже справились, но я сильно сомневался, что мой оппонент сумеет изгнать Кира из крысиного короля». «Продолжай», – кивнул я, – «ты же понимаешь, кто я такой, не правда ли?» «Да», – согласился шаман. «Один из претендентов». Мне показалось, или он как-то выделил последнее слово. «Один из?» – хмыкнул я. «Значит, есть и другие?» «Ну да, разве могло все пройти без накладок? На подобную возможность мои осведомители указывали, но больно уж неопределенно. Последний раз владелец «Осколка» сменился десятки лет назад, так что на их долю пришлись одни только легенды». Один наследник, что запускает испытания, и семеро претендентов. Лишь самый достойный из них получит право пройти к сердцу. Судя по всему, гоблин ошибся, я здесь именно наследник. Ну да не стоит торопиться развеивать его заблуждение. Как нередко бывает в таких ситуациях, в голову лезла всякая чушь. Что-то мне это напоминало... Три кольца для эльфийских королей, что под небесами, семь для лордов-дварфов в их каменных залах, девять для смертных мужей, обреченных стать прахом. Правда, в нашем случае вместо колец были скорее карты, да и вряд ли мне в противнике достанутся гномы, но каменные своды в наличии. «Полагаю, это тоже один из претендентов?» Я кивнул на выделяющуюся фигуру. Алый статус четко показывал, что в данном случае мы враги. Я бросил идентификацию, но ничего интересного не увидел. Характеристики стандартные, до десятки докачана только сила, а вот навыки скрыты, разве что раса. Сангун, человек, 85%, игрок, ранг Е, уровень 9%. Ростом под два метра, с красноватой кожей, рыжей бородой, желтыми глазами и выпирающими изо рта клыками. Тем не менее, передо мной стоял не какой-нибудь демон, а человек. Надеюсь, у него хоть хвоста нет? «Это так», — подтвердил шаман. «Я здесь, чтобы проследить за его испытанием, а затем проводить к залу предков. Именно там будет решено, кто из семи, точнее восьми, Будет признан нашим новым владыкой. Вот значит как. Я на секунду углубился в логи, где мелькнуло что-то важное. Внимание, задание обновлено. В подземелье пришло семь претендентов. Однако пока вы живы, они не смогут получить главный приз. Любой ценой доберитесь до сердца. Даже странно, что от меня открытым текстом не требуют их всех перебить. Я Сангон, выступил вперед игрок. «Отзови своих крыс, незнакомец! Ты же не собираешься нарушить правила!» «Правила?» – хмыкнул я. «Еще и четырех суток не прошло, как я сразил Нейрона и получил его карту, а сегодня на мою добычу уже налетели стервятники. С чего ты вообще взял, что можешь претендовать на то, что по праву мое?» «Даже если ты наследник, то что с того? Грозовое небо даровало мне этот шанс!» «Пусть наши хозяева решат, кто из нас более достоин править этим местом!» «Какой глупец! Или, напротив, держит за идиота меня, надеясь, что я буду слепо подчиняться выдуманным ограничениям?» чтобы бы ни крутили гоблины, пытаясь повернуть ситуацию к своей выгоде, истинные условия тут могла выставлять лишь система!» «Пожалуйста, успокойтесь!» – вмешался шаман. Правила действительно запрещают нападать на других претендентов. Это раздражало. В первую очередь, потому что гоблины мне все еще были нужны. В любом случае, намерения конкурента озвучены, так что в дальнейшем сотрясении воздуха нет смысла. Оставь эту чушь для других, уважаемый. Я все же смягчил формулировки. Мне не нужны ваши жизни. Не вмешивайтесь в дела игроков, и тогда мои крысы вас не тронут. «В сторону». Шаман колебался недолго, продублировав команду, и гоблины откатились к стене, ощетинившись копьями и оставив моего конкурента в одиночестве. Причем, кажется, Желтоглазый не ожидал от них подобного предательства. «Старейшина, ты же обещал мне поддержку!» «Только сильный может стать владыкой», — отозвался гоблин. «Считай это своим испытанием». Иначе говоря, переобулся прямо на ходу. Я мог бы прекратить этот фарс, но происходящее позволяло лучше понять ситуацию. «Ладно, я это запомню», бросил игрок и повернулся ко мне. «Так что, если я остался один? Я гораздо сильнее, чем тебе кажется. Убить меня будет непросто». «Кажется, что-то подобное я уже слышал, и тот, кто это произнес, давно мертв». Я спрыгнул со спины своего маунта, для длительных поездок крыс был приспособлен слабо, но боевая форма позволяла вытерпеть неудобство. Тем не менее, я пустил слабую волну исцеления, приводя себя в оптимальное состояние. «Не думай, что я буду молить о пощаде!» В руках моего противника появился топор. «Даже не сомневаюсь». Возможно, в иной ситуации это имело бы смысл, но у данной миссии была одна особенность. Вернуться я могу, только одержав победу и захватив сердце подземелья. И подозреваю, у остальных претендентов условия схожие, если, конечно, никто не припрятал козырь вроде карты возврата. Так что, если я не собираюсь уйти ни с чем, то настало время стать безжалостным. Раз уж одному из нас суждено умереть, как насчет поединка? К слову, страховку для питомцев я отключил сразу, как прибыл на миссию. «Ворон, находясь в нашем мире, никак не мог ударить мне в спину. Ну а Кир в теории мог, но если отбросить месть, то даже если он и выживет, то никак не сможет навредить нашему миру. По большому счету, необходимость в страховке давно уже отпала. Достаточно было и того, что призраки знали о такой возможности и верили, что она активна». «Внимание! Условия не позволяют завершить бой до смерти одной из сторон». Вы желаете бросить вызов игроку Сангун? Да? Нет? Предлагать покинуть осколок я не стал. Если бы игрок мог и хотел уйти, то наш разговор дал ему достаточно времени. Может показаться, что после нейрона я должен более осторожно подходить к механизму поединков, но выгода очевидна, а вот риска на самом деле практически нет. и не потому, что я возгордился, хотя разрыв в четыре уровня, боевая форма, куча навыков и современное оружие делают возможность моего поражения скорее гипотетической. Если я инициирую поединок, то между мной и остальными не вырастет каменная стена. Кир меня подстрахует, и если бой будет складываться не в мою пользу, его миньоны тут же вмешаются. Конечно, они получат статус нарушителей, но что с того?» «Союзниками мы являемся весьма условно, а бонусов за их гибель можно получить даже больше». Так что единственный риск в том, что противник окажется способен расправиться со мной практически мгновенно. Но если это так, то что ему помешает сделать это прямо сейчас? Да и вообще, это уже несерьезно. «Круг смерти? Ты действительно думаешь, что я...» Узнать, что именно он хотел сообщить, мне было не суждено. Аура желтоглазого вспыхнула, в районе его рук начали формироваться молнии, а спустя секунду его снес с ног крысиный волк. Следом на неудачника бросилась вся стая, накрыв его с головой. Я даже не пытался остановить крыс, хорошо понимая границы своей власти. Нет! Молния рассеялась, заставив одну из крыс с визгом отскочить, но это уже ничего не изменило. Крики оборвались практически сразу. «Отворачиваться я не стал, сохранив равнодушное выражение до самого конца, что довольно просто, если мимика ограничена боевой формой. Не знаю даже, на что этот сангун вообще рассчитывал, хотел покрасоваться перед поединком, или же счел, что один на один шансов слишком мало. По большому счету, единственной возможностью выжить для него, которую я видел, было втянуть в бой гоблинов и сбежать, воспользовавшись суматохой». «Внимание! Претендент номер четыре выбывает! Внимание! Игрок не может принять вызов!» Жуткая смерть. И напоминание о том, что прокачка в этих подземельях далеко не так безопасна, как может показаться. «Спокойно!» – поднял я руку. «Вас они не тронут!» Гоблинов, впрочем, мои слова не слишком успокоили. Ведь если моего контроля над стаей не хватит, или мы не договоримся, их всех ждет примерно такая же судьба. «Я не отдавал приказа», – мысленно сказал я, положив руку на загривок своего маунта. «Почему они атаковали?» «Он использовал магию, босс», – отозвался Кир. «Хотел напасть на тебя, а может, даже и на меня». Иными словами, крысюки среагировали на опасность для королевы. «Ну и ладно. Хотя опыт я потерял, но вредно быть слишком жадным. Тем более, что одна из крыс взяла уровень, так что у меня еще будет шанс частично возместить потери». «Хотя, согласись, желтоглазый на поединок, я мог бы получить гораздо-гораздо больше. Черт. Можешь их остановить? Иначе лут придется вытаскивать уже из их желудков, что может оказаться затруднительным и взаимно неприятным. Как для доктора, так и для пациентов». «Думаю, смогу, босс!» Кир закричал, и стая начала медленно и неохотно расходиться, уступая место старшему хищнику. тройку самых наглых и медлительных самок он поторопил, наградив парой болезненных ударов или укусов. Матриарх. Первый из претендентов был устранен, но, похоже, мне предстояло провернуть что-то подобное еще шесть раз. Как там? Одно кольцо, чтобы править всем, одно кольцо, чтобы найти их, одно кольцо, чтобы разделить их всех и погрузить во тьму, в землях Мордора, где царствует мрак. Мордор. Хорошее название для моего будущего владения, не правда ли? Ироничное. При ближайшем рассмотрении от трупа осталось не так уж и мало. Крысы были сыты и не столько его жрали, сколько вымещали гнев за покушение на королеву. Все же ни гоблины, ни тем более люди не входили в привычный рацион монстров. Большую часть жизни крысоволки проводили на верхних ярусах, охотясь на младших сородичей, поедая насекомых или даже простой мох. Многие из них могли провести всю жизнь, так и не увидев гоблина, так что стать пожирателем разумных шансов у них было немного. Однако части деталей все же не хватало. Вряд ли из этого пазла получится обратно собрать котенка. Надеюсь, они не сожрали карты на самом деле. Особой брезгливостью я никогда не страдал, но мысль о том, что придется копаться в этом месиве, не вызывала у меня восторга. «Прикрой меня, Кир!» Я нагнулся, поднимая щит. Изначально я его не видел, так что, похоже, покойный материализовал его в последний момент, пытаясь защититься от клыков. Круглый щит, ранг Е, материал, неизвестный сплав, вес 0,6 килограмма, тип, артефакт, свойства повышенная прочность, этот предмет сложно повредить или уничтожить, самовосстановление, повреждения затягиваются со временем. Ого! Сегодня мне везло. Не слишком тяжелый, не слишком большой, сантиметров сорок. И прочный, разрубить его будет непросто. Помнится, такие щиты называли баклерами и использовали вместе с мечом или шпагой. Кажется, при должной ловкости им даже отбивали стрелы. Думаю, с моими параметрами не составит труда повторить этот подвиг. В любом случае, это первый системный щит, что я вообще держал в руках. На старте его было не получить, в качестве лута предметы не падали или почти не падали. Игрового магазина или доната тоже не было, только недавно начали появляться подделки из системных материалов. Владельцы сумок третьего уровня и выше могли использовать современные варианты, но с ними было слишком много мороки. Так что применение этому трофею я найду, тем более у меня и навык в наличии. Выпал с одного из гоблинов. Жаль, Сан, как его там мертв и не расскажет, где именно раздобыл такую прелесть и нет ли там еще. Что дальше? Топор, тоже еранг, но ничего особенного, кроме количества крови и следов на рукоятке. Кажется, одна из крыс пыталась утащить оружие. Босс, я отслеживал гоблина в краем глаза, так что и без предупреждения заметил приближение шамана. Ты убил его, поделился наблюдениями гоблин. «Убил», – кивнул я, даже не пытаясь переложить вину на крыс или там волю камня. Вряд ли гоблины поклонялись грозовому небу, уж слишком оно далеко. Но с вами я предпочел бы договориться к взаимной выгоде. «Меня зовут Уль», – представился гоблин. «Один из старейшин племени духовной крысы». «И, в принципе, основного племени в этих пещерах, показательное название». В местной культуре крысы были одновременно и злом, и добром. С одной стороны, они несли опасность, убивая гоблинов, а порой даже уничтожая целые поселения. С другой, давали еду, шкуры, кости и демонические ядра. Гоблины даже вывели несколько пород, которые использовали в качестве домашних животных. «Меня зовут Василий», – представился я в ответ. Старший лейтенант, восьмой из лидеров Альянса и полномочный посол Российской Федерации в этой части галактики. «Не то чтобы мне хотелось пошутить, но в некоторых вещах гоблины были дикарями и весьма уважали длинные титулы, даже им непонятные. Конечно, если за громкими словами стояла реальная сила». «Звучит внушительно», – серьезно сказал Уль. «Не возражаешь?» Дождавшись моего кивка, шаман прошелся по карманам трупа, вытащив целую стопку карт. Встав, он протянул ее мне». Невинный жест, но где гарантия, что это не ловушка? Хотя я с легким пренебрежением относился к умениям местных шаманов, физический контакт давал слишком много возможностей. Скажем, если бы желтоглазый пожал мне руку, а затем пустил через нее молнию, то вполне мог нанести тяжелую травму. Не факт, что он сам пережил бы подобный фокус, но мир огромен, количество грязных трюков бесчисленно. Даже я не могу предусмотреть все. Благодарю. Я просто взял карты, подавив параною. В текущих условиях гоблину нет смысла нападать, если только он не хочет разменять их жизни на мою. Да и боевая форма сводила риски почти до нуля. Тогда мои воины соберут все остальное и вырежут кристалл. Было бы неплохо, согласился я. Пусть сложат все в этот мешок. Предупреждать, что будет, если они попытаются что-то утаить, я не стал, перейдя к изучению окровавленной стопки. Ножны для щита – Е, для топора – Е, четыре пустышки и еще две оружейных карты. Копье – f и меч – f. Думаю, если мы договоримся, f ранговое оружие можно использовать для подкупа гоблинов, но сначала нужно достичь хоть каких-то договоренностей. На этом практически все. Вроде бы не бедный игрок, но вот сумка у него была лишь первого уровня и почти пустая. Оставалась лишь последняя, самая интересная карта. Резервный ключ. Ранг Е. Номер 4 из 7. Тип. наследия, Описание. Наследие должно передаваться несмотря ни на что. Особенности. Квест. Битва за наследие. В случае первичной активации основного ключа, владелец должен перенестись в пещеры гоблинов. Призрачная карта, если при активации основного ключа владелец у резервного отсутствует, выпадает случайному игроку в качестве лута. Возможность роста, если основной ключ не активирован или не имеет владельца 50 лет, один из резервных ключей будет повышен до основного. Неизвестно, особенность неизвестна, владелец отсутствует. Всего лишь Е-ранг. На фоне основного ключа это почти не смотрелось, хотя набор особенностей был интересным. К слову, раз владельца нет, значит игрок действительно умер окончательно без возможности воскреснуть. Впрочем, пока что я знал только одного, кому подобное удалось, так что скорее удивился бы, останься карта привязанной. Формулировки в описании были кривоватые, но я все же уловил суть с первого раза. Кто бы ни создал это место, вряд ли он хотел, чтобы гоблины остались в изоляции. Для меня, правда, резервный ключ был бесполезен, разве что отдать наследникам, чтобы за меня отомстили. Без привязки где-нибудь в сейфе их держать никакого смысла. Если меня прикончат, то они просто исчезнут и выпадут случайному игроку. Что, к слову, опасно? Где гарантия, что эта возможность не выпадет какому-нибудь древнему и могущественному монстру? Остается лишь надеяться, что системе не чужд баланс, и что низкоуровневых игроков банально больше. Однако мне срочно нужна информация об остальных конкурентах. Хватит с меня и нейрона, который, отображаясь первоуровневым игроком, едва меня не прикончил. И это при том, что я сам с легкостью взял в этих подземельях несколько уровней. И вряд ли он был тупее меня и не догадался о подобной возможности. Тогда что ему помешало? Конечно, есть еще и вариант с маскировкой, но и тут терзали меня смутные сомнения. «Привязать резервный ключ? Да, зачеркнуто, нет». Да и не мог я его привязать, первый вариант был заблокирован. Спустя секунду появилось и пояснение. «Внимание! Владелец основного ключа не может одновременно стать владельцем и резервного». «Владыка!» поклонился шаман. «Глядя на тебя, я понимаю, что искать достойного больше не нужно. Однако другие старейшины уже не молоды и порой страдают от проблем со зрением. Хотя ты и силен, но если хочешь пройти к сердцу, то тебе понадобится помощь. Я могу быть полезен». Я хмыкнул, оценив подкат. «Верить словам нельзя ни на грош, гоблин просто хотел выжить, но это лишь пока. Для начала я хочу услышать ответы». «Это мудрое желание», – кивнул старейшина. «Спрашивай». «Расскажи мне о судьбе вашего прошлого, владыки». он мертв». Забавно, но шаман не стал перечислять его титулы, ограничившись только этим печальным фактом. И даже владыкой не назвал. «Тебе известно, как он умер?» «Раны, что он получил, были слишком тяжелыми. Даже наши лучшие целители не смогли ему помочь». «Правда?» «Я не посмел бы солгать. Откровенно говоря, они просто не успели до него добраться». Звучало убедительно, хотя и не факт, что гоблины слегка не помогли своему господину. Нейрона боялись, но не любили. Скорее, даже ненавидели. «Что с девушкой?» «Не самый простой вопрос. Если с ней что-то случилось, то для нашего сотрудничества гоблинам как минимум придется выдать виновного». «Девушкой?» – переспросил шаман. «Не делай вид, что не понимаешь. Речь о той, что Нейрон призвал перед смертью. Человек, игрок, русые волосы, ростом чуть выше тебя». «Все имущество владыки цело и ждет наследника». «Насколько мне известно, рабыня тоже жива и находится внутри карты в безопасности». Я кивнул. То, что мое промедление не стало фатальным, радует. Хотя не факт, что гоблин мне не соврал, но в ближайшее время у меня будет возможность проверить его слова. «У меня тоже есть вопрос, владыка. Что случилось с нашими воинами, что были призваны в прошлый раз? Они мертвы?» «Не все», – отозвался я. «Пятеро из них находятся у меня в... в гостях». «Да. И если договоримся, они вернутся обратно». «Ну а теперь давай я расскажу тебе о перспективах сотрудничества, и мы вместе подумаем о том, как нам всем построить светлое будущее». «То, в котором ты не скормишь нас крысам». «То, в котором я не скормлю вас крысам».